Публично поддерживая намерение Бишопа разрешить неурядица с Китаем с помощью дипломатических средств, он, тем не менее, оказываясь вдали от телекамер, ратовал за более агрессивный подход. — Вам непременно удастся сгладить все противоречия, — сказал Джеффри. — Я в этом не сомневаюсь. — Опять ваш чертов оптимизм! Заметив, что госсекретарь с просит его подойти, — Президент снова похлопал Джеффри по плечу и с устойлой улыбкой проговорил. — Похоже, настало время вернуться, к у него прорех американо-китайских отношениях. Стоило президенту договорить, как земля под ногами стоявших задрожала. Джеффри почувствовал, как президент сжал пальцами его плечо. Оба мужчины отчаянно пытались удержаться на ногах. «Землетрясение — Землетрясение! — крикнул Джеффри. Вокруг звенело бьющееся стекло. — Джеффри задрал голову, прикрывая ладонью лицо от падающих осколков. Все стекла в губернаторском зимнем саду вылетели в один и тот же миг. Несколько человек из тех, кто находился у самых стен, теперь израненные, окровавленные, сраженные обрушившимся на них дождем избитого стекла, лежали на полу. Джеффри хотел было броситься к ним на помощь, но не захотел оставлять президента. На другой стороне атриума члены китайской делегации, стремясь найти убежище, ринулись внутрь губернаторского особняка. Под ногами Джеффри возник и стал нарастать угрожающий гул. Стоявший на столе единая скульптура лебедя разлетелась на мелкие кусочки. Государственный секретарь в сопровождении двух дюжих агентов секретной службы пробивался к ним сквозь обезумевшую от ужаса толпу. Оказавшись рядом с президентом, Том Эллиотт схватил его за локоть. Чтобы быть услышанным в грохоте разрушений и доносившемся из-под земли гули, ему приходилось кричать. — Давай, Дэн, нужно возвращаться на борт номер один. Если этот остров разваливается на куски, я хочу, чтобы ты находился в безопасности. Президент стихнул его руку. — Но я не могу, — начал он, — однако не успел договорить. Где-то на востоке раздался громкий взрыв, и в воздухе полыхнул огненный шар. Первым заговорил Джеффри, — Сэр, вы должны идти. На лице президента Биша почиталось напряжение и озабоченность. Джеффри знал, что этот человек служил во Вьетнаме, его было не так легко выбить из колеи. — Ты должен, — подхватил Том, — ты не имеешь права рисковать с собой, Дэн. По крайней мере, ты не можешь позволить себе эту роскошь. Посток принес присягу, вступая в должность. — Президент уступил этому доводу. Звуки землетрясения нарастали. По стенам особняка побежали трещины. — Ладно, пошли, — согласился он, наконец. — Но я чувствую себя трусом. Президент, сопровождаемый двумя телохранителями, направился к выходу из атриума, а госсекретарь повернулся к Джеффри проговорил. — Я приказал подать лимузин. Оставайся с Бишопом, проследи, чтобы он любой ценой оказался в самолете. А... — А как же вы... Я постараюсь собрать как можно больше членов нашей делегации и привезти их в аэропорт. Прежде чем уйти, Эллиот направил на Джеффри твердый взгляд и добавил «Проследи за тем, чтобы самолет вовремя поднялся в воздух, и президент не оказался здесь в ловушке. Нас не ждите». Джеффри склотнул застрявший в горле комок, хивнул и тоже поспешил к выходу. Оказавшись вновь рядом с президентом, Он услышал, как тот пробормотал, обращаясь к самому себе. Похоже, китайцы были правы. И после. Восемнадцать часов сорок пять минут по Тихоокеанскому поясному времени, Сан-Франциско, Калифорния. Приближалась ночь. Дорин МакКлауд пробиралась через груды вывороченного асфальта по направлению к Русскому холму. От немногих уцелевших она услышала, что там разбили лагерь добровольцы из армии спасения. Дорин мучили жажда и голод по мере того, как неизбывный туман залива заволакивал растерзанный город. Становилось все холоднее. Череда подземных толчков наконец закончилась, но они успели сделать свое дело. Сан-Франциско был разрушен. Измученная с дрожащими ногами Дорин оглянулась через плечо и посмотрела на то, что осталось от некогда прекрасного города, раскинувшегося на берегу океана. Вонь пожарищ и копоти пропитала все вокруг. Там и сям в туманной дымке полыхали зарево, делая картину опустошений похожей на пейзаж преисподней. Изрезанный широкими трещинами, словно по нему ударили гигантским молотком, Сан-Франциско от того места, где находилась Дорин и вплоть до самого побережья лежал в развальных